медиум. Помню, однажды летом в деревне Владимирской губернии, в мой дом, который стоял у большого леса и у которого протекала внизу речка Нера, часто приезжали ко мне мои друзья. И вот однажды вечером, когда у меня гостили Шаляпин, Сиров, композитор Корещенко, архитекторы Мозылин и Кузнецов, Мозылин рассказывал за вечерним чаем, что он спирит. И вот в Москве провели замечательный спиритический сеанс. Среди других спиритов и медиумов участвовал и он. Мы все очень заинтересовались. — Послушайте-ка, анчудка-то, оказывается, спирит, — сказал Шаляпин. — Это вещь серьезная. — И ты веришь, — спросил я его, — что спиритизм — это не ерунда? — Не только верю, — сказал Мазылин, — но совершенно убежден. Последнее явление на сеансах в Москве, где присутствовали и иностранцы, была, брат, материализация духа. — Это что же такое? — спросили его. — Это трудно вам объяснить, — ответил он. — Да при том, я вижу, что вы смеетесь, а смешного здесь мало. — Ну что же было? — спрашиваем. — А вот что. Вот когда мы сели все за стол и положили руки, то стол постепенно начал двигаться. Потом прыгать. Так что мы за ним все бегали, не отнимая рук. А потом он поднялся в воздух и стукал по полу. А по азбуке выходила Аделаида. А Аделаида была тетка покойная, хозяйки дома. Аделаида, — сказал Шаляпин, — это черт его знает, какое иностранное имя. Ну и что же? А гитара, которая стояла в углу комнаты, далеко поднялась, полетела по воздуху. и надо мной прозвонило «Трам-трам-трам». Мы смотрели в удивлении. Спрашиваем. Прямо пролетело по воздуху без веревки. Но это замечательно. И «Трам-трам-трам» — это ловко. Ты, значит, медиум? — спросил Шаляпин. Я-то не медиум, — сказал он чутко. Но там был один из Швейцарии. Так видно, что медиум. У него из рук, когда мы сомкнулись... Так и сыпались искры. А вот тут у нас, говорю я, в лесу есть курган. Древний курган должно быть. Весь он зарос густым ельником, высокий. И там вот ночью огонь, показывается и ходит. И видения в белом много раз видели. Вот сейчас я позову, у меня здесь два приятеля, охотника, пришли узнать, так как на завтра мы на охоту пойдём. Так вот, они вам расскажут, какая здесь штука, кажется. Я позвал охотников. Один из них был Павел Груйдев, а другой Герасим Дементьевич Тараканов. Охотник и народ смышлёный пошёл я к ним и сказал: "Вот что. У кургана, где огонь, кажется, там жуткое место. Надо взять, Герасим, у меня банку, знаешь, сухой спирт, который я беру на ночь рыбу ловить. Ты пойдёшь туда. От дорожки-то направо кургана, Да возьми с собою простыню. Я тебе дам. Зажги в кустах спирт, а перед ним встань сам. Да простыню над собой вот так руками высоко подними, да немного качайся. А когда я крикну: "Идёт!", ты вперёд, так перед огнём-то, прыгни и опять стой на месте. Когда шаляпин к тебе близко будет, то ты кинься на него, а ты грудью затуши спирт. Поняли? Они смеются. Рассказывали за чаем друзья мои охотники, что страсть такая у кургана, прямо огонь. Герасим говорит: "Шёл я как-то запоздал ночью, а огонь горит, мигает. Я так соробел. Обернулся, он ко мне ближе, весь белый. Я думаю, что такое? Уж боюсь глядеть. Только меня сзади как схватит за плечи. И вот сначала трясти, прямо душу утряцает. Я говорю, господи, расточаться в рази, да бегом. А слышу, за мной бежит. Я упал, смотрю, бежит. И вскочил опять. Так на силу-то прибежал вот сюда, к кухне. Ну, отстала. Вот сейчас ты шел другой дорогой, боязно той-то идти. Да, верно, говорит Груздев. Место тут такое, что днем идешь к Курган-то, вот за рыжиками. Рыжиков там много. Так и то отраб берет. Говорят, в старину-то в Курганьен там воеводу закопали. А он, знать, колдуном был. Так это вот его штуки. Вот интересно, говорит Анчутка. Надо сделать цепь, сомкнуться и его вызвать. Не иначе, когда он показывается, то это и есть материализация. Вот какая штука, говорит Шаляпин. Вот это вещь. Но что гитара над тобой летала и над тобой прозвучало дзынь-брынь, это ты врёшь. Как хотите, сказал Ленчук. Ну, дай честное слово, говорит его приятель, архитектор Ваську Изницов. Честное слово, говорит он. В таком случае, говорю я, не иначе, что ему открыто. У него свойство такое, натур, так сказать. медиум. И поэтому надо будет идти к кургану сегодня же. Это ведь надо в 12 часов, в полночь же всегда больше, кажется. У нас-то в округе знают. Вот тут в охоте не так часто видят. Старый барин жил, полубояринов. Рост, ты вот с вас, Фёдор Иванович. Ну и сердит. Так он и по сейчас в халате там по ночам ходит. Старики-то помнят ещё Когда было право господское, идёт полубоярин в старую уж, как увидит мужика, подзовёт, спросит: "Ты что?" А он говорит: "Ничего, барин". Ну, даст ему по морде и пойдёт. Такой уж нрав был. На нынче уж, конечно, этого нет. А то в Хазарве во враге дом стоял. Он и сейчас ещё развалинный остался. Там по ночи-то всегда русалка поёт. Днём-то она в реку уходит. А про ночи в доме песни поёт. Не ходи ко мне, мой милый, нет крови во мне живой. Приближалось уж позднее время. Охотники пошли спать, а я рассказал всем, кроме Анчутки, что будет видение. В половине двенадцатого ночи мы все сходим с террасы. Тёмная июльская ночь, тишина. Большой сосновый лес темнеет кучками среди мелкого леса. Мы тихо идём дорожкой. Поворачиваем по тропинке в сторону кургана. Вдруг Смотрите, кричит Анчудка. В среди кустов таинственно меркает беглым пламенем, горит и как бы движется синий огонь. Самкнёмся скорее, самкнёмся, кричит Анчудка. Явление чрезвычайное, это я сейчас же сообщу. Материализация духа. и он заставил нас взять друг друга за руки. Перед огнем, как и земли, выросла высокая, таинственная, освещенная фигура. Было действительно фантастично и неожиданно. Шаляпин задумчиво молчал, скрестив руки и опустив голову, а потом пошел к видению. Он чутко бросился бежать. — Стой, кричим мы! Ты куда? Бежать? Ты все затеял! Стой! И мы поймали архитектора Мазылина. Фигура светилась. Шаляпин шёл к ней. Не ходи, кричит Танчут. Не ходи! Это материализация, задушит. Непременно задушит. Пойдёмте отсюда скорей. "Стой", говорит ему Василий Сергеич и держит Танчутку. "Это ты всё. Ты медиум. Твои штуки с чёртом работаешь". Нет, нет, говорит Анчудка, запыхавшись: "Нет, не я. Это вот он, этот Фёдор Иванчик. В нём это есть. Должно быть он, он всё молчит, он медиум". Шаляпин подошёл к видению и упал. Упал так, как умеет падать шаляпин, привык на сцене. Призрак бросился к нему и всё погасло. Настала тьма. Анчудка закричал: "Он погиб!" и хотел убежать опять. «Стой — Стой! — кричали ему это. — Ты все затеял! Идем! Мы подошли к Шаляпину. Он лежал у дорожки на траве. Мы поднимали его, а он загадочно молчал. Он чутко держал его под руку и, волнуюсь, говорил. — Успокойся! Успокойся, пожалуйста! Это материализация! Это ничего! Успокойся! — В чем дело? — сказал Шаляпин. — Что ты дрожишь? — Да ведь как же ты упал? Я испугался. Задушат. — Когда упал? — Да ты бредишь. Пришли домой, сели у меня в большой комнате за стол. В открытом вороте рубашки шаляпина виднелись на шее два красных пятна. Анчутка отозвал меня в коридор и с испуганными черненькими глазами говорил мне. — Посмотри, ты видел? На шее пятна. Он его тушил. «Хорошо, что мы пришли вовремя. Я сейчас еду. Я сегодня же к утру все доложу нашему спиритическому обществу. Мы все сюда приедем». Как не уговаривали мы Анчутку остаться, он не мог успокоиться и уехал рано в Москву, когда мы спали. Через три дня утром, получая газеты со станции, мы прочли в русских ведомостях, в русском слове, в новостях дня, сообщение видения Шаляпина. Ещё через 2 дня сообщалось, что швейцарские спириты выезжают в Россию на место спиритической материализации видения. Мы стали Шаляпину говорить: "Медиум". Ну, медиум будили мы его утром, пора вставать. Пойдём купаться. Кузнецов, приехав в Москву, рассказал в обществе актёров всё, как было. Анчутко, узнав, обиделся ужасно, так как уже ехали иностранные эспириты, а в Москве вышла маленькая книжка «Видение Шаляпина» и успешно продавалась во всех книжных магазинах. Вся Москва от мала до велика спрашивала, «Слышали? Шаляпин-то, медиум? Ведь это что такое? Сколько одному отпущено, а? А я вот хоть тресни, ничего не видал». Ловкий предприниматель, автор книжки, был доволен. Нажил. Спрашивали издателя, что вы написали? Видение, ведь это оказалось вздором. Русское слово само опровергу. По рассказам очевидцев это была шутка. Ну что вы хотите, какая шутка? Мне же сам лично говорил не кто-нибудь, а медиум. Архитектор Мазырин, человек почтенный. Я тут ни при чем.